Глава 31. Стратегии. Боб Июль. 2334 год. Окрестности этой зайцы. Мы сидели в моей библиотеке ВР с напитками в руках и думали о будущем. Правда, Гарфилд, Хью, Билл и Бриджит присутствовали здесь лишь в виде изображений в окнах, и при этом изображений с относительно низким разрешением. Не таких, конечно, как в Майнкрафте, но гораздо менее качественных, чем в кино. Моя временная станция-ретранслятор практически захлебывалась от перенапряжения. Бриджит уставилась в пустоту, и никто не хотел прерывать ее размышления. Внезапно она выпрямилась. «По-моему, я уже углубляюсь в метафизику и домыслы. Но что, если бы я была только одна? Что, если бы меня отключили, создали копию, а эту копию восстановили бы там?» И что, если позднее процесс провели бы в обратном порядке и местную копию загрузили бы в мою исходную матрицу?» Хью уставился на Бриджит. Похоже, ее слова стали для него сюрпризом. «Ближайший продолжатель», — сказал он. «Идея заключается в том, что Бриджит всегда будет только одна. То есть ты будешь существовать непрерывно. Так же, как персонажи Звездного пути, когда они транспортировались куда-нибудь», — добавил Гарфилд. «Парни...» «Вам реально пора забыть про «Звездный путь», — заметила Бриджит. Хотя в данном случае Гарфилд в каком-то смысле говорит по делу. «Их же разбирали на части, да?» — я помахал рукой. «Ну да, вроде того». Создатели делали попытки это как-то смягчить. Например, в той серии, где команда застряла в потоке материи. «Но затем в серии с Томасом Райкером они просто создали нового Райкера», — ответил Гарфилд. «Это никак нельзя совместить с концепцией уникальной души». Бриджит скорчила гримасу и, качая головой, откинулась на спинку стула. Дискуссия разгоралась. «Если в ходе процесса не копируется еще и душа, — сказал Хью, — это просто квантовое состояние, — вставил Гарфилд. «Но откуда берется душа у новорожденного? — спросил я. Если они вообще существуют, то их можно создать, так что...» «Боже мой! — воскликнула Бриджит, и все разговоры резко смолкли. Извините, что подняла эту тему». Она скрестила руки на груди и отвернулась. Все ее тело излучало гнев. На миллисекунду воцарилась неловкая тишина, а затем Гарфилд буркнул. Все равно это просто квантовое состояние. Да, но ты мог бы... Я умолк, увидев, что взгляд Бриджит, мог бы снять слой краски с моего корпуса даже в реале. Ну, ладно, ладно. Может, двинемся дальше? Все промолчали, и поэтому я продолжил. Мы снова вместе. По крайней мере, в принципе. Пока связь полностью не восстановится, вы сможете только мониторить ситуацию. Но это тоже будет полезно. Я следил за несколькими точками с помощью бродяка и пересылал записи Хью для анализа. Наблюдение в реальном времени, возможно, позволит заметить что-то раньше. «Я буду слегка занят системой связи», — сказал Билл. «Уилл меня подменит. Если я пропущу сеанс, он сообщит мне все новости». «Я уже говорил, что готов этим заняться», — поморщился Хью. «Все нормально, Хью». Уилл официальный запасной боб, и у него есть свободное время. Но ты, конечно, тоже можешь посмотреть трансляцию. Ты же, в конце концов, часть команды. Бил кивнул Хью и вышел из ВР. Хью наклонился вперед и уперся локтями в колени. На миг на его лице, кажется, отобразилось раздражение, но затем он взял себя в руки. Если говорить о наблюдениях, то есть признаки того, что в трех лагунах существует некая тайная организация. Нет, никто не говорит о терактах, Но разговоры на схожие темы с использованием определенных фигур речи заставляют предположить, что в городе что-то происходит. То, что квинландцы хотят скрыть. Я пометил тех, кто вел эти разговоры. Если кто-то из них попадет в зону, где работает камера, программы распознавания лиц известят нас об этом. Есть идеи, сколько организаций в этом участвует? Спросила Бриджит. Она, похоже, пришла в себя, и ее внезапная реплика застала нас врасплох. Даже Хью помедлил, мысленно собираясь силами. «Весьма вероятно, что их несколько. Там явно есть два разных варианта диалогов. Я ставлю на то, что их две, хотя, возможно, их три или даже четыре». «Согласна», — ответила Бриджит. «Мы, по крайней мере, можем придумать мотивацию для двух групп — администратора и сопротивления». Хью кивнул. Его брови полезли на лоб. «Хороший анализ. И да, я с вами согласен. Ну так что, продолжаем наблюдать или попробуем пошевелить палкой в кустах, И выгнать кого-нибудь оттуда? Мы до сих пор ничего не знаем о том, где Бендер, — ответил я. Если сейчас пойдем в банк то можем потерять все шансы его найти. Или значительно их улучшим, — возразила Бриджит. Слушайте, если у этой группы или групп есть общая система связи, тогда мы, по крайней мере, выясним, находится ли он вообще в небесной реке. А если ее нет, то неудача здесь не приведет нас к провалу в других городах. А последовательный осмотр миллиарда миль мегаструктуры по-прежнему остается чистой фантазией, — добавил Гарфилд. — Особенно теперь, Боб, когда ты остался один, по крайней мере, физически. Я не вижу реалистичных вариантов, в которых ты мог бы действовать так же, как и раньше. Вероятно, я буду вынужден клонировать себя. Но это решение я смогу принять, когда будут готовы новые Матрицы. — А пока что ты сам по себе, — Гарфилд покачал головой. Вряд ли ты добьешься больших успехов, пока ждешь «Матриц». Но если потрясти кусты, то, возможно, у тебя появится что-то новое, с чем можно работать. Ладно, уговорили. Голосуем. Вскоре стало ясно, что мне придется шевелить палкой в кустах».